Второе. Историю, которую я только что рассказал, можно без всякого преувеличения назвать кавкианской. Этот термин, навеянный произведением искусства, вызванный к жизни лишь образами романиста, оказывается единственным общим знаменателем для ситуаций как литературных, так и реальных, которые никакое другое слово выразить не может, и для которых ни политология, ни социология, ни психология не дают нам объяснений. Но что означает «кавкеанство»? Попытаемся описать некоторые его стороны. Примо. Инженер столкнулся с властной силой, которая обладает всеми признаками бесконечного лабиринта. Ему никогда не удастся добраться до конца ее нескончаемых коридоров. Он никогда не сможет узнать, кто же первым изрек роковой приговор. То есть он находится в той же ситуации, что и Йозеф К. перед трибуналом или землемер К. перед замком. Они все оказываются посреди мира, которые есть не что иное, как единый, огромный, лабиринтообразный институт, из которого они не могут освободиться и который невозможно понять. До Кавки романисты часто показывали подобные учреждения, как арены борьбы, где сталкиваются различные интересы, личные и общественные. У Кавки институт — это механизм, подчиняющийся своим собственным законам, которые были сформулированы неизвестно кем и неизвестно когда, не имеют ничего общего с интересами человека и, следовательно, недоступны для понимания. Секундо. В главе пятой замка староста деревни подробно рассказывает Ка длинную историю его личного дела. Вот она вкратце. Лет десять назад в мэрию из замка поступает предложение пригласить в деревню землемера. Староста пишет отрицательный ответ, никакой землемер не нужен. Но ответ потерялся, попал не в тот департамент, из которого был отправлен запрос. И вот, благодаря череде бюрократических недоразумений, растянувшейся на долгие годы, однажды по недосмотру К действительно пришло приглашение. Как раз в тот момент, когда все департаменты, имеющие отношение к этому запутанному делу, ликвидировали потерявшее силу предложение. Итак, после долгого путешествия К прибыл в деревню из-за бюрократической ошибки. Мало того, учитывая, что для него нет иного возможного мира, чем этот замок с деревней, все его существование — ничто иное, как ошибка. В кавкианском мире досье вырастает до платоновской идеи. Оно представляет собой истинную реальность, между тем, как физическое существование человека всего лишь отражение иллюзий, которые проецируются на экран. В самом деле и землемер и пражский инженер всего лишь тени собственных учетных карточек, и даже гораздо меньше – Они — тени ошибки в их личном деле, то есть тени, даже не имеющие права на существование, как тени. Но если человеческая жизнь — всего лишь тень, а истинная реальность находится где-то вне этого мира, в непостижимом, в нечеловеческом и сверхчеловеческом, то мы вступаем в область теологии. В самом деле... Первые комментаторы Кавки толковали его романы как религиозные притчи. Подобная интерпретация представляется мне неверной, поскольку она видит аллегорию там, где Кавка постигал конкретные ситуации жизни человека, но довольно показательной. Везде, где власть себя обожествляет, она автоматически порождает собственную теологию, Везде, где она ведет себя как бог, она вызывает по отношению к себе религиозные чувства. В этом случае мир может быть описан с помощью теологического словаря. Кавка не использовал религиозных аллегорий, но кавкеанство и как реальность и как вымысел неотделимо от его религиозного аспекта, или, вернее, псевдорелигиозного чувства. Терцио. «Раскольников не может вынести тяжести своей вины, и чтобы обрести покой, сам готов нести наказание. Это известная ситуация, когда вина ищет наказание. У Кавки логика противоположная. Тот, кто наказан, не знает причины своего наказания». Абсурдность наказания настолько невыносима, что, стремясь обрести покой, обвиняемый хочет найти оправдание своей казни. Наказание ищет вину. Пражский инженер наказан постоянной слежкой полиции. Это наказание требует преступления, которое в действительности совершено не было. И инженер... Обвиненный в том, что якобы эмигрировал, в итоге эмигрирует по-настоящему. Наказание, наконец, нашло свою вину. Не понимая, в чем его обвинили, к в главе седьмой процесса решает пересмотреть всю свою жизнь, все свое прошлое, восстановить в памяти мельчайшие поступки. Механизм самообвинения запущен. Обвиняемый ищет свое вино. Однажды Амалия получает неприличное письмо от чиновника из замка. Возмущенная, она разрывает его на клочки. Замку даже нет необходимости осуждать дерзкий поступок Амалии. Страх, такой же, какой инженер увидел в глазах своей секретарши, делает свою работу сам. Без всякого приказа, без всякого указания из замка все начинают избегать семью Амалии, словно она зачумленная. Отец Амалии хочет защитить семью. Но есть одна сложность. Мало того, что автора приговора невозможно найти, нет даже самого приговора, чтобы иметь возможность подать жалобу, Чтобы просить о помиловании, надо для начала, чтобы тебя обвинили. Отец умоляет замок, чтобы тот обнародовал преступление дочери. Мало сказать, что наказание ищет свою вину. В этом псевдорелигиозном мире наказанный умоляет, чтобы его признали виновным. Кварто. История пражского инженера – кажется забавной, кажется просто шуткой, она вызывает смех. Два господина совершенно посредственных, никаких. Однажды утром застают Йозефа К в постели, объявляет ему, что тот арестован, поедая при этом его завтрак. К, весьма дисциплинированный чиновник, и вместо того, чтобы выгнать их из квартиры, Долго оправдывается перед ними, стоя в ночной рубашке. Когда Кавка прочел своим друзьям первую главу процесса, все смеялись, включая самого автора. Филипп Рот мечтает снять фильм по замку. Он видит Гроуча Маркса в роли землемера Ка, а Чико Гарпо в ролях двух помощников. Он совершенно прав комическое, неотделимо от самой сути ковкеанства. Но для инженера весьма жалкое утешение сознавать, что его история комична. Он замкнут в шутке своей собственной жизни, как рыбка в аквариуме. Сам он отнюдь не считает это забавным. В самом деле, шутка смешна лишь для тех, кто находится перед аквариумом. Кавкеанство, напротив, вовлекает нас вовнутрь, в недра шутки, в ужас комического. В мире кавкеанства комическое не является дополнением к трагическому. Это не комическое, как, например, у Шекспира. Оно присутствует здесь не для того, чтобы сделать трагическое более сносным благодаря легкомысленной интонации. Оно не сопровождает трагическое, нет, оно разрушает его в зародыше. лишая жертв единственного утешения, на которое они еще могли бы надеяться, того, что присутствует в величии трагедии, истинном или мнимом. Инженер потерял родину, а все смеются.